Глава двадцать седьмая. Надежда. Запыхавшись, перевожу дух в купе и тут же оказываюсь в объятиях мужа, вошедшего следом. «Ну вот и успели», — шепчет он, слегка врезаясь в меня. Прижав к себе, целуют за ушком. Ладони нежно скользят по плечам, гладят мои руки, а затем ложатся мне на живот широкими крыльями. «Все хорошо, Надюшенька. Вот и поехали потихонечку». Муж помогает снять ненавистную Юрину шубу, а я быстрым взглядом мажу по проплывающему за окном перрону и немного обалдела осматриваюсь по сторонам. Просторное купе в мягком вагоне. Я в таком никогда не ездила. В одном углу у окна кресло. Рядом столик, застеленный белоснежной скатеркой и широкой мягкой полкой, Больше похожая на двуспальную кровать. Сверху еще одна такая же. Сколько нам ехать? Поворачиваюсь к мужу и сразу же попадаю в плен внимательных зеленый глаз. Тридцать часов. Вздыхает он и добавляет нарочито весело. Все успеем обсудить, котенок, и выспимся заодно. Муж снова тянется ко мне с поцелуем, и я, обвив крепкую шею руками, чувствую тепло крепкого мускулистого тела. Наши губы с мужем почти касаются, а жаркое дыхание Лунина обжигает щеку. Всего какая-то секунда до поцелуя, которому не суждено сбыться. Нарочито-требовательно кто-то стучит в купе. «Да, водите!» – моментально открывает дверь Слава. Пропускает внутрь пухлую смешливую проводницу в красной пилотке и таком же галстучке. «Здравствуйте, товарищи молодожены!» – весело здоровается она. «Еще раз!» – проверяет билеты и паспорта. «Ужинать будете?» – интересуется, разглядывая нас украдкой. Нать, закажи!» – велит Лунин, вываливаясь из купе. Резко проводит пальцем по экрану, принимая бесшумный звонок. «Да, бать!» – роняет устало. «Уехали мы!» «Ага!» «Уже в поезде!» «Ну какой?» «Поезд Москва-Воркутю!» «Уже тютю!» – фыркает муж раздраженный и дальше говорит что-то тихо. «Не разобрать!» «Да мне и не хочется!» «Меню сейчас принесут из ресторана!» – вздыхает проводница, вводя меня внимательным взглядом. «Вы как со свадьбы?» «Так и есть», — улыбаюсь сдержанно. «Сегодня расписались и прямо с банкета рванули». «Ох, как здорово!» — хихикает проводница и замечает сознанием дела. Не «Небось, к еде не притронулись». «Так и есть», — признаюсь весело. «Тогда скажите, что заказать. Я в ресторан позвоню, быстрее будет. А то пока не приду со своим меню». «Жареная картошка, отбивная, томатный сок и какие-нибудь соленья. Две порции», — отвечает деловито. Сразу видно, жена офицера, все четко и по делу. Уважительно замечает проводница и, продиктовав мой заказ в трубку сотового, спешит на выход. В купе тотчас же возвращается Слава, распахивает почти неприметную дверь. «Надюш, ты в душ первая?» – спрашивает, улыбаясь. «Душ? Здесь, в купе, и туалет тоже?» Никогда такого чуда не видела и даже не догадывалась. С родителями мы ездили только плацкартом. С Вити на самолете летали в Турцию, а теперь вот еду в люксовом купе с мужем. С мужем. Пробую на вкус слово «муж». Теперь уже законный. я не Надежда Щербинина, а Лунина. К этому еще привыкнуть надо. А еще со Славой объясниться. Он, конечно, никуда не денется. Такого мужика прогнать невозможно, упертый товарищ, наглый, как и говорила Юна. «Я бы с удовольствием искупалась», — вздыхает тоскливо. «Только нам переодеться не во что». «В ванной халаты», — заговорчески шепчет Слава, указывая на открытую дверь. «Иди, жена!» — мыкает довольно. И когда я нерешительно поднимаюсь с места, легонько шлепает меня по попе. «Может, вместе искупаемся?» — сгребая в медвежьих лапах, шепчет хрипло. «Слава!» — охаю, ретируясь. А когда выхожу из душа, пытаясь потуже завязать толстый пояс, то на столе уже стоит блюдо с закусками – пачка томатного сока и бутылка Абрау -Дюрсо. А это откуда? — спрашиваю, ошалела, разглядывая легонько тренькающие бокальчики на тонких ножках. — Комплимент от начальника поезда! — улыбаясь, пожимает плечами Слава. — Удивительно! — вздыхаю я, понимая, что моя совершенно затрапезная жизнь превратилась в какой-то постоянный праздник. Я мигом. Поднимается из-за стола Лунин и скрывается в ванной. Сначала слышится шум воды, а потом пение. Счастливый человек, думаю, ложась на постель, прикрывая глаза, пытаясь под стук колес отпустить прочь все тревоги сегодняшнего дня. Сначала были шторы, потом секс. Или наоборот. Сначала секс, потом шторы. Потянувшись, улыбаюсь собственным чувством. Лунин не отпустил меня и не отпустит, и даже придумал это фантастическое путешествие, лишь бы переломить ситуацию. Настоящий стратег. С ним мы все обсудим и еще посмеемся, а вот как быть с Сашей и Юлечкой, я даже думать не хочу. Ославили меня змеи на всю Москву. Но я даже разговаривать с ними не хочу. Пусть Слава сам разбирается. На столе дребезжит сотовый. Схватив трубку, вглядываюсь в экран. Люба Мунучарова создала чатик шанский принцессы и написала первое сообщение. «Надя, как у вас дела?» «Едем в поезде, все хорошо». Печатаю наскоро. «Куда это вас на ночь глядя понесло?» вступает в разговор Лера. «Только молчи, ничего не рассказывай. Мысленно умоляю я Любу. Потом, конечно, Тимур обязательно проговорит за Морозову». «Или Люба расскажет Лере». Или мы сами с Луниным повеселим друзей анекдотами жизни. Но только не сейчас. Не сейчас. «Свадебное путешествие» – отправляет сообщение Люба и добавляет кучу смайликов. Наша девочка отхватила себе настоящего полковника. Тимур сказал, что Лунин – крутой перец. Надюшке повезло, а нам нет. Куча печальных смайликов. «Это еще почему?» – выпученные глаза от Леры. Наша вроде тоже ничего. редок смеющихся мордашек». Мы потеряли первоклассного специалиста по ГВ. Надиктовывает сообщение Люба. Надя, возвращайся в Москву и не теряйся, пожалуйста. Я всегда с вами, девочки, пишу, вытирая слезы. Ты чего тут ревешь? Раздается над ухом тревожный рык Лунина. Поднимая заплаканные глаза на обалдевшего мужа и улыбаясь сквозь слезы. Да девчонки мои в печали. Потеряли специалиста по ГВ. ГВ? — изумленно повторяет муж. На суровом лице появляется странная гримаса, свидетельствующая о крайнем изумлении. — Специалист по гвардии? — Грудное скармливание, — шевчу смущенно, и тут же оказываюсь вжатый в матрас. Нависая сверху, Лунин залепляет мне рот жадным поцелуем. «Надь — Надька! Насилу оторвавшись от моего рта, выдыхает хрипло. — Какой же я дурак! Долбоящий хренов! Придумал какую-то чушь, но я все равно тебя люблю. Ты себе не представляешь, как. Как только женщина может любить кролика, хихикаю, удобно устроившись в объятиях мужа. Что? Не понимая, морщится он. Помнишь в мультике «Кто подставил кролика Роджера?» Главной героине так говорит. Что? Не знаю, я не смотрел. Мотая головой муж, сосредоточенно развязывая пояс на моем халате. Я не возражаю. Вот только стук в дверь нарушает планы полковника. Твою ж мать! Рычит он сквозь зубы. Принесла же нелегкая. И, подскочив с постели, строго оглядывается на меня. Запахнув халат, поспешно сажусь у окна. Поправляю волосы. Готово? Хмуро спрашивает муж и, открыв дверь, запускает в купе официантов. Два худющих пацана чинно расставляют на столе тарелки и также с важным видом спешат прочь. Давай пообедаем спокойно, а потом поговорим. Сегодня самый важный день в нашей жизни. Серьезно произносит Слава, закрывая дверь и садясь напротив. Опытной рукой открывает шампанское, разливает по бокалам игристый напиток. За нас, котенок! Смотрит Лунин мне прямо в глаза. Чтобы мы с тобой жили долго и счастливо. Слава! Уху я. Как по мне, так лучше сначала поговорить, но мой муж опять решает все по-своему. «Люблю тебя, девочка!» – выдыхает он и, приподнявшись с места, наскоро целует мои припухшие губы. «Я тебя тоже люблю!» – признаюсь, перегубив игристый напиток. «Вот, самое главное выяснили!» – кивает муж, снимая серебристые крышки с наших тарелок. Откладывает их в сторонку и, отрезав кусок отбивной, спрашивает добродушно. «Надюш, а откуда ты знаешь Манучаровых?»